Глава шестая. Императорский дворец в Пекине. Явление короля смерти. Договор. От Кванга. Похищение регента. Императорский квартал в Пекине состоит из трех кругов, заключенных друг в друге и отделенных один от другого стенами. Первый называется Тайготьян. Здесь находится дворец, предназначенный для особой самого императора, апартаменты его семейства, великолепные сады с речками, озерами и искусственными горами. Здесь также находится знаменитый мост из черной яшмы, представляющий дракона. Несчислимые богатства хранятся в этом дворце. Второй круг заключает так называемый Цукинчинг, что значит «средний дворец». А в третьем круге находится наружный дворец – Чинг. В день, когда король смерти должен был явиться во дворец, принц Кунг удвоил караулы у всех выходов, которые поручено было охранять императорским тигром. Так называются в Китае солдаты Маньчжурской гвардии, в верности которых убеждает уже одно их происхождение. Он дал им пароль для прохода и объявил, что если кто из них дозволит войти во дворец без этого пароля, кому бы то ни было, а тем более какому-нибудь иностранцу, он немедленно, без всякого следствия и суда, будет казнен. Большая зала в Тайготиане, где предполагалось свидание с Квангом, служит обыкновенно императору для приема высших чиновников, а также иностранных послов. Справа эта зала ограничивается позолоченной решеткой с самыми мелкими украшениями. За ней может присутствовать во время аудиенции императорская фамилия, видя и слыша таким образом все, но сама не будучи, видима. Это делается только тогда, когда аудиенция представляет какой-нибудь интерес. К назначенному часу императрица Нанли была уже за решеткой, не без страха готовясь увидеть короля смерти загадочную и таинственную личность, о которой много чудесного наговорили ей еще в детстве. Нан Ли, или Небесный Цветок, несмотря на свое вдовство, была еще молода, ей было всего 22 года. Принц Кунг также прибыл в эту залу, но, согласно требованиям этикета, остался в приемной ее части и здесь сел на свое место, ожидая, когда ему доложат о появлении у дверей Кванга. Час свидания приближался, но принц не мог уловить нигде ни малейшего звука, как не напрягал он свой слух. Напрасно каждую минуту ожидал он увидеть в дверях офицера-тигров, идущего к нему с докладом. Вот, наконец, и полночь, которую возвестил своими протяжными криками огромный дракон на дворцовых часах, будя ими уснувший дворец. Вдруг принц невольно вздрогнул. В одном из углов залы, которая слабо освещалась светом одного только канделябра, он заметил неизвестно откуда появившуюся фигуру, шедшую прямо к нему. Слабое восклицание, раздавшееся за решеткой, дало ему понять, что императрица также увидела это внезапное появление в зале незнакомца. Приближавшийся к принцу таинственный незнакомец был закутан с головой в покрывало из красного легкого газа, который хорошо скрывал черты его лица от посторонних глаз. «Кванг!» — невольно воскликнул принц. «Он самый принц-кунг!» — ответил гость спокойно. «Кванг всегда аккуратно приходит в назначенный ему час». «Добро пожаловать!» — сказал принц. «Извини, что сама императрица не может тебя принять лично. Придворные обычаи не дозволяют этого. Она все-таки может видеть тебя, слышать и давать ответы на твои вопросы». «Я это знаю», — ответил Кванг. «Небесный цветок там». И он показал рукой на решетку, за которой скрывалась императрица, прибавив. «Ты видишь, принц, что для Кванга ничто, ваши ограды!» и рвы всех трех кругов императорского жилища, равно как и все ваши пароли и солдаты маньчжурской стражи. Дядя юного императора не скрывал своего удивления перед появлением Кванга, сумевшего неизвестно как проникнуть во дворец, зорко оберегаемый маньчжурскими караулами. Но он не желал доставить Квангу удовольствие думать, будто и принц Конг разделяет относительно его личности предрассудки толпы, и потому холодно возразил. «Кванг могуществен, это я вижу. Он имеет сообщников даже в императорских дворцах, но завтра же те, кому в эту ночь поручена была охрана входов в императорский дворец, будут сосланы в Северную Монголию». «Это было бы напрасно», — заметил король смерти. «Никто не пропустил меня сюда, я сам пришел. «Если ты хочешь повторить опыт со мной, то я точно так же и завтра могу пройти сюда. И когда тебе будет угодно, назначь только день и час. Никто не может помешать мне в этом. Но приступим к делу, так как времени у меня мало, и я им дорожу». «Я весь к твоим услугам», — сказал принц с легким наклоном головы. «Ты уже знаешь, что драгоценный скипетр, без которого утверждение юного императора на престол его предков было бы невозможно или, по крайней мере, непрочно, похищен западными варварами во время последней нашей с ними войны?» «В этом большом затруднении у нас с императрицей Регеншей явилась блестящая мысль обратиться к тебе за помощью. Возврати нам от варваров наш драгоценный скипетр!» «И вы хорошо сделали, обратившись ко мне», — ответил Кванг. «Менее чем через шесть месяцев от сегодняшнего дня вы получите его обратно». «Но какая мне будет награда за это? Не совсем безопасное дело!» «Назначь ее сам», — предложил принц. «Хорошо. Я требую, чтобы императорским указом Кванг был навсегда утвержден в звании короля всех рек и морей, принадлежащих Китаю». «С этой просьбой следует обратиться к императрице Регенша. — сказал уклончиво принц Кунг. «Я согласна», — поспешила произнести Нан Ли, которая, сидя за решеткой, прилежно слушала разговор дяди императора с загадочным человеком в газовом покрывале. «Императорский указ?» — продолжал Кванг. «Должен быть изготовлен немедленно, так как я в эту же ночь оставлю Пекин». «Все будет сделано по твоему желанию», — сказал принц. Куда нужно будет послать этот документ о твоем новом звании? Ты прикажешь передать его какому-нибудь лодочнику на реке, как ты это сделал, вызывая меня сюда? Да хранит Паньгу тебя, императрицу, небесный цветок и юного императора. И едва принц поднял голову, чтобы послать гостю прощальное приветствие, как увидел, что его уже не было в зале. Гванг исчез так же неожиданно, как неожиданно явился. Истекал уже шестой месяц, установленный срок возвращения драгоценной регалии, а от короля смерти не было никаких известий. Императрица начинала уже терять надежду на возвращение скипетра, Но однажды утром, покидая свою постель, она увидела на маленьком столике возле нее длинный узкий ящик из сандалового дерева с перламутровыми инкрустациями. Никогда не было у нее в спальне подобного ящика, и потому понятно, с каким изумлением взяла она его в руки и, присев на край кровати, осторожно открыла крышку. На листке шелковой бумаги, прикрывавшем что-то, было написано по-китайски От Кванга. Нанли приподняла листок и увидела драгоценный скипетр Хуанди, покоившийся на свертке мягкой материи, а рядом с ним ослепительно блестевший огромных размеров алмаз который величиной своей и блеском превосходил все сокровища императорского дворца. Глубоко обрадованная таким неожиданным сюрпризом, Нанли не стала допытываться, каким образом этот ящик попал в ее спальню, и притом, во время ее сна, а тотчас же дала знать о случившемся принцу Конго и велела позвать придворных ювелиров. Последние немедленно явились и приступили к тщательному осмотру скипетра Хуанди, чтобы удостовериться в его подлинности, так как драгоценная вещь могла быть подменена поддельной. Но напрасны были сомнения. После долгого и основательного осмотра все убедились, что скипетр был настоящий. Тот самый скипетр Хуанди, который похитили варвары при ограблении и сожжении ими императорского загородного дворца, Теперь он опять был в руках его законных обладателей. Честь и слава Квангу, для которого нет ничего невозможного. Что касается подарка Кванга, огромной величины алмаза то ювелиры в один голос подтвердили, что они не знают равного ему ни по величине, ни по блеску. И оценили его в 2 миллиона тайлей, то есть почти в 15 миллионов франков. Подарок был во всех отношениях достоин сына неба. Теперь объясним слушателям, как все это случилось. Глава морских и речных пиратов, он же король смерти, немедленно после свидания с принцем Кунгом отправился в Париж, взяв с собой нескольких, особенно ловких из своих приближенных. После тщетных попыток проникнуть в императорскую сокровищницу, в которой хранился скипетр Хуанди, дело было при Наполеоне Третьем. Он пришел к убеждению, что следует воспользоваться днем публичной выставки сокровищ и, пробравшись к витрине, где они будут выставлены, разбить стекло, а потом овладеть предметом своих поисков, ради которого он предпринял такую далекую и небезопасную поездку. Расчет был верен, и его план вполне удался, как это мы сейчас увидим. В день выставки Кванг вошел в залу, где уже собралось много публики, и, оставив у входа одного из своих людей, направился с прочими к витрине с драгоценностями. Вдруг у входа раздался выстрел. Вся публика бросилась к месту происшествия, как всегда бывает в подобных случаях. Тогда, оставшись у витрины один со своими помощниками, Кванк быстро разбил стекло, и еще быстрее, схватив драгоценный скипетр и самый крупный алмаз, передал их одному из своих людей, который немедленно искрылся с ними. Этот последний был одет по европейски и физиономией своей почти совсем не походил на китайца. В то время как человек с двумя драгоценностями в кармане спешил как можно скорее скрыться из виду, Кванг и три его помощника, которые были никто иные, как наши знакомцы Лу, Кианг и Чанг, продолжали преспокойно наполнять свои карманы остальными сокровищами, пока не были наконец обнаружены публикой и арестованы жандармами. И в тот момент, когда их припровождали к полицейскому префекту, человек со скипетром и с алмазом мчался уже в фиакре к вокзалу Северной железной дороги, где он рассчитывал попасть на поезд, соответствовавший отходу пакетбота из Ливерпуля в Индокитай. Когда факт кражи был обнаружен, полиция тотчас же позаботилась запереть все выходы из залы и никого не выпускать из нее. Кванг и его товарищи были обысканы, похищенные вещи были отобраны у них, но скипетра Хуанди и знаменитого алмаза под названием «Регент» не могли найти нигде, несмотря на все поиски и старания. Можно представить, как были поражены хранители коронных сокровищ и чиновники, заведовавшие выставкой. Опрошенный через переводчика Кванг отвечал с достоинством, что китайцы только взяли обратно скипетр китайского императора, похищенный варварами из летнего дворца. Что касается крупного алмаза, то они ничего не знают о нем. Когда же ему указали на другие драгоценные вещи, отобранные у них, то Кванг возразил с тонкой улыбкой. Надо же было дать время скрыться тому, кто взял скипетр Хуанди. После этих двух показаний он не раскрывал более рта, замкнувшись в самом решительном и ничем невозмутимом молчании. В ожидании решения высшей власти чиновники предусмотрительно условились молчать о главной краже. Тогда были еще слишком живы впечатления китайской экспедиции и публичного порицания как во Франции, так и за границей грабежа летнего дворца. А потому было бы неуместно, а может быть даже и прямо опасно поднимать снова недавний вопрос о национальной чести. И то некоторые журналисты уже доказывали, хотя и негромко, что кража в Лувре есть естественное следствие кражи, совершенной несколько месяцев назад в летнем дворце китайского императора. Ввиду такого настроения общества в высших сферах не знали, что предпринять. Если не потушить дело, то ведь нужно будет предать виновных в руки общественного правосудия. А что из этого выйдет? Как помешать адвокатам рассматривать дело со всех сторон и открыть в нем некоторую связь с делом о китайском летнем дворце? И что будет, если вдруг виновные будут оправданы в силу давления на суд общественного мнения? Плодом этих соображений была заметка следующего содержания, появившаяся в некоторых газетах. В Луврском инциденте не оказалось ничего серьезного, кроме выстрела одного сумасшедшего, вообразившего себя в опасности от мнимых врагов. Что касается коронных сокровищ, то все они целы, и витрина, в которой они помещались, была разбита совершенно случайно неосторожным движением одного китайца, пораженного шумом и испугом публики при выстреле. Чиновники же, распоряжавшиеся выставкой, просто ошиблись, увидев разбитое стекло, и приписали простую случайность, происшедшую от неловкости, покушению на кражу драгоценностей. Арестованные по недоразумению китайцы выпущены на свободу. В действительности китайцы, как мы это знаем, не получили свободы, а напротив – Очень скоро под большим секретом были отправлены в Новую Каледонию. Там они были отданы под наблюдение господина Преволемера, который любым способом должен был возвратить французской короне похищенный ими регент. Мы видели, что генеральный прокурор в Нумеа после многих бесполезных попыток добиться чего-нибудь существенного от китайцев кончил тем, что обратился за помощью к парижской полиции. Командированный ему на помощь Граляр при первом же свидании с прокурором посоветовал ему дать китайцам возможность бежать, посвятив наперед в этот план кого-нибудь из их товарищей. Этот последний должен был даже способствовать бегству – и поставить китайцев перед необходимостью взять и его с собой, доказывая, что в противном случае ему после их бегства немыслимо будет оставаться в Нунея. «Когда первая половина этого плана будет выполнена», — сказал в заключении Граляр. «Вторую половину его я беру на себя. Я буду в переписке с этим товарищем-наблюдателем» и через него мне будет известно все, что станут делать бежавшие китайцы. Как только он напишет мне, что они уехали в Китай, я сам туда поеду, и с помощью французского посланника стану отчасти открыто требовать возвращения похищенной драгоценности, угрожая в случае отказа новой войной с Францией. Отчасти же прибегну к хитрости. «Делайте, как знаете». Отвечал ему генеральный прокурор. «Но всеми силами постарайтесь, чтобы наши хлопоты увенчались полным успехом. Имейте в виду, что если этот алмаз не будет возвращен французской короне, то общественное мнение не замедлит обвинить правительство в том, что оно, нуждаясь в деньгах на свою расточительность, отдало драгоценность какому-нибудь ростовщику в залог». Подобная догадка тем более покажется вероятной, когда узнают наконец, что вместо действительного регента в сокровищнице лежит теперь поддельный алмаз, положенный туда для того, чтобы на известное время обмануть глаза любопытных. Можете себе вообразить, что случится, если эта невинная подмена будет обнаружена и принята за злонамеренную. Сговорившись таким образом, эти два ловких человека предоставили китайцам возможность бежать, надев на себя маски наивных, ничего не ведающих людей.